траливали. Первые. Разморожённый жарким днём, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакинщик Егор спит у себя в старожке. Старожка его на Вайпуста, даже печки нет. Вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стёклы не замазаны, тонко звенят, отзываются проходным гудкам. И ползают по подоконникам муравьи. Просыпается Егор, когда садится солнце и всё вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно золотой. Он зевает, зевается сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свёртывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук. С наслаждением кашляй сосна крепко дерёт твёрдыми ногтями грудь и бока подрубахой глаза его увлажняются хмелеют тело наливается бодрой мягкой истомой накурившись он идёт в сень и так же жадно как курил пьёт холодную воду пахнущую листом корнями оставляющую во рту приятно оскоминный вкус потом берёт вёсла керосиновый фонари и спускается вниз к лодке лодка его набита мягкая сокой Набрала воды, осела кормоя и тяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскарячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега. Плюс у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырёх байкинах, два из которых стоят наверху, два внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловче сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается, потом устраивается, стучит вёслами, уминает о соку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. Всё это траливали, думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, разовеющие отражённые в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой тёмный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам. Воздух холодеет, Ласточки носятся над самой водой, пронзительно вьезжают. По берегам всплёскивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки рыбой, керосином и осокой. А от воды уже поднимается едва туман, и два заметных тумана, пахнет глубиной, потаённостью. По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах Лениво картинно, почти не огрибаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакины горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристаёт возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги и свежую рубаху, туго и набекрень натягивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперёд на закат. На лугу уже туманы пахнет сыростью. Туман так плотно бел, что издали кажется разливом, как во сне. Идёт, плывёт Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, и только чёрная полоска леса вдали под беззвучным небом, подгаснущим уже закатом. Егор поднимается на цыпочках, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом. Эй! звончим тенором окликает он А слабо доносится издали. Егору ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленяя коленки и локти о траву, исколотящимся сердцем смотривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка. Проходит минута, две, но никого нет. Звука шагов не слышно. Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. Опрежнему видит он только закат, полоску леса, чёрные шапки стогов, смутно и сизо вокруг него. Спряталась, с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туманы и опять крадётся. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фурашка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съёжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности. Стой! дико вопит он. Стой, убью! Это по часам погами гонится за ней, а она с визгом со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет её, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землёй и грибами, кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке. Второе. Егор очень молод, но уже пьяница. Пьяницей была и его жена, распушенная, потрёпанная бабёнка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледоставе. Пошла в деревню заводкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке, против сторожки закричала: "Егор, зараза, выходи, глянь на меня!" Егор вышел радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки. хотел крикнуть, чтобы поскорее шла и не успел. Но в его глазах проломился лёд, и мгновенно ушла под воду жена. Под одной рубахи, скинув полушубок и апорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, всё потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лёд. Упал до полс на животе, до полыни и только посмотрел на чёрную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через 3 дня заколотили сторожку И ушёл на зиму к себе в деревню за 3 километра на другую сторону. Весной же на разливе перевозил он как-то молодую Алёнку из Трубицкова, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал: "Ну ладно, ладно, это всё отралевали. А ты когда зайди ко мне-то? Один же уж скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы. А я тебе рыбы дам". А когда недели 2 спустя Алёнка возвращаюсь откуда-то к себе в деревню, Зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из за одевки, побежал на улицу, развёл ещё по костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Алёнку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая её до слёз и сам смущаясь. Вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевёз её уже ночью и далеко провожал лугами. Теперь Алёнка часто приходит к нему, и каждый раз остаётся в сторожке дня на 3. И когда она с ним, Егор не брежен и насмешлив. Когда её нет, он скучает, место себе не находит, всё валится у него из рук. Он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные. Егор крепок, кодыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно, сонное и горбаносое. На летнем солнце, на ветру Загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. Недоделанный я какой-то, жалуется он, выпив. Чёрт меня делал на пьяной козе. Этой весной она остаётся вдруг у себя в старожке на 1 мая. Почему не пошёл он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестрёнка и тоненько вопит с того берега: "Егор!" Егор с уморочно выходит к Ваде. Егорка, тебе велели идти. Да велел-то, помолчав кричит Егор. Дядя, Ася и дядя Идя. А для чего они сами не пришли? Они не могут идти, они пьяны! Лицо Егора изображает тоску. Работа у меня. Скажи, работа. кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. Эхо гуляет сейчас в деревне. Горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе. Мрачно плюёт в воду и лезет на обрыв в старожку. Ор! Иди! Звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает. Относится он ко всему равнодушен с насмешкой, ленив необыкновенно. Денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста по близости нет, игор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении по два. Работа бакинщика лёгкая, стариковская, развратилась, баловал его окончательно. Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора, чаще всего бывает это вечером. Лёжа рядом со спящей Алёнкой, вспоминает Егор как служил во флоте на севере вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво. Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные ёлки, мох, песок. Вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет лучами, скользя по мёртвому лесу. Надумывается ему обо всём этом равнодушное, отдалённо. Иногда же его охватывает бьёт странная дрожь, и странные дикие мысли лезут в голову. Что берег и сейчас такой же. И сейчас стоят на нём бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяка в бараках моряки, койки в двояруса, треск радиоприёмника, разговоры, писание писем Курева. Всё всё такое же, а его нет там. Как будто он умер. Он даже как бы и не жил там, не служил, а всё это так наваждение, сон. Тогда он встаёт, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отражённые в реке звёзды, на далёкие яркие огоньки бакинов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем. И лицо его становится грустным, задумчивым, томно у него на сердце. Хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь. Хочется иной жизни. Над трубицком плёсе медленно возникает и так же медленно пропадает густой бархатистый трёхтоновый гудок. Немного погодя показывается проход, ярко озарённый светом, торопливо шлёпает плитцами, шипит паром и снова гудит. И шум его плеск, гудение гулко знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и ещё сильнее тоскует. Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами, и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтины, перекатывают руль, на верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто. смотрят в темноту на огоньки бакинов, на редкие красные костры рыбаков, на зарева фабрики или электростанции, и всё это им кажется прекрасным, чудным, и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха от толчка парохода о пристань. Идёт мимо него жизнь. Что за звон стоит в его сердце и над всей землёй? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час, и почему так тоскует он, и не милы ему российские луга и тихий плёс, не мила лёгкая, вольная, редкая работа? А ведь прекрасно же его родина, эти пыльные дороги исхоженные и стоптанные с младенчества, эти деревни, каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась в оржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства. Прекрасен же сизый дым костра над рекой и огни бакинов, и весна с лиловым снегом на полях, смутным, необразимым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам. Прекрасна и осень с её скукой, С дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом старожки. Так почему же просыпается он? Кто зовёт по ночам его, будто звёздный крик гудит по реке? Егор. И смутно, и знобко ему какие-то дали зовут его: города шум, свет, тоска по работе, по настоящему труду, до смертной усталости, до счастья. И волоча полушубок идёт он в старожку, ложится к олёнке, будет её, и жалко, и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только её, как ребёнок, готовый заплакать. Зажмурившись, трётся он лицом о её плечо, целует её в шею, слабее от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответный, быстрый, нежный её поцелуй, уже не думая ни о чём и ничего не желая, А желает только, чтобы так продолжалось всегда. Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко, и Алёнка, как всегда, уговаривает Егора с лестницы бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах. И уже через полчаса, успокоенный, ленивый и насмешливый, через полчаса бормочет Егор своё любимое: "Траливали". но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она ещё и ещё шептала, чтобы ещё ещё уговаривала его начать новую жизнь. Третья. Часто в старожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же. Проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егорову в старожку. Здорово, хозяин! На игра на бодро говорит проезжий. Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу. Здравствуйте, уже слабее повторяет проезжий. Переночевать нельзя ли у вас? И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестаёт, так занят вершей. А сколько вас? спустя долгое время спрашивает он. Да трое только. Мы как-нибудь, с робкой надеждой говорит проезжий. Мы заплатим, не беспокойтесь. Егор равнодушно, медленно и с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда. И когда спрашивать уже нечего, с видимой охотой разрешает. Ну что ж, переночевать можно. Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егора оживляется, подаёт каждому руку, чувствует прилив весёлости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивать на Алёнку. Разводит возле сторожки большой яркий костёр. А когда разливают водку, Егора пускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему не дольют. Потом берёт своей крепкой тёмной рукой со сбитыми ногтями стакан Твёрдо и весело говорит со знакомством и выпивает ко мне лицом. Пьёт он быстро, радостно, и легко. Пьейнет и начинает врать складно, убеждённо, с наслаждением. Врёт он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжий интересует столько рыбой. Рыба, говорит он осторожно и как бы нехотя, закусывая. У нас всякая. Правда, мало и устало, но Он хакает, делает паузу и понижает голос. Но кто умеет? Я вчера, между прочим, щук поймал. Щучек, правда, сказать, небольшая, полтора пуда всего. Утром поехал по байкинам, слышу, под берегом плескануло. Я сразу закидываю в воду. Пока с байкинами возился, она и села, крючок аж в пузо зашёл. Где же щука-то? спрашивает его А я её тогда же в рабочий посёлок съез. Правда? не моргнув глазом отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука. Если кто-нибудь усомнится, а сомневается постоянно, и Егор ждёт этого с нетерпением. Он вспыхивает уже как хозяин тянется к бутылке, наливает себе ровно 150 г, быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно отчаянные глаза и говорит: "А хочешь Завтра поедем. На чём спорим? У вас какой мотор-то? Lm1, отвечает ему. Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислонённый к углу. А этот? Ну, это тролливали, пренебрежительно говорит он. У Славки, Болендер. Это у него мой, я ему привёз с флота, сам собрал. Зверь аниматор. 20 км/ч. Это ещё против воды. Ну, давай на мотор. Ставлю булендер против твоей тролевали. Ну? Один такой поспорил, ружьё проспорил. Показать ружьё. Заказная толка бьёт как зверь, и она на неё зимой. Он секунду думает, стекленеет глазами. 350 зайцев взял. Ну? И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросит о печке. Что ж, парень, без печки живёшь? Печка? Уже кричит Егор: "А кто может скласть? Ты можешь. Склади. Глина, кирпич есть, материал с словом. Склади. Полтораст сразу даю, как пить дать". "Ну? Склади!" настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. "Ну, склади!" И в ту же минуту, заметив, что водка ещё есть, что гости смеются, он выходит в сени, Надевает там морскую свою фуражку с крабом, распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова. Разрешите, спрашивает он с пьяной нарочитой почтительностью и тут же докладывает. Бацман мат серного флота превел ваше распоряжение. Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом маття занаго И в честь этого поднесите. Ему подносят. Алёнка страдает стыда за него начинает стать гостям, чувствуя на глазах горячие слёзы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнёт поражать гостей. И Егор поражает. Совсем осоловше, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее. Откашливается, поднимает лицо, и запивает. И при первых же звуках его голосом мгновенно смолкают разговоры. Непонятно, с испугом все смотрят на него. Ни не частушки поёт он, и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет. Поёт он на старинный русский манер, в растяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как слышал он в детстве певали старики. Поёт песню старую, долгую, с бесконечными за душу хватающими о и а поёт не громко, чуть играя, чуть кокетниче, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто всё. Грубости и глупости Егора, его пьянства и хвастовство, забыты дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее. И только необычайный голос звенит и вьётся и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза и не дышать и не сдерживать сладких слёз. Большой театр тебе надо, большой театр, кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбуждённо блестя глазами предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то, на радио, в газету, позвонить кому-то. Всем радостно, празднично, А Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежно насмехлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает. Смутно представляет он себе большой театр, Москву, летящую четвёрку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра, как всё видел он это в кино. Лениво потягивается и бормочет: Всё это тралливали. театры там всякие. И на него даже не обижаются. Так велика теперь его слава. Таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям, но это ещё не вся слава его. Четвёртое. Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему. Тогда Хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьёт. Пьёт, правда, понемногу и время от времени лениво говорит. "А чего? Давай что ли это, а? Чего?" притворяется непонимающей Алёнка. "Споём что ли дуэтом, а?" вяло говорит Егор и вздыхает. Алёнка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время ещё не пришло, что Егора ещё не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, всё что оточистит, что-то моет, уходит на реку полоскать бельё, снова возвращается. Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. Егор уже не просидит до этого. Он встаёт, нечёсанный хмурый смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьёт воду, потом суёт в карман бутылку с водкой, берёт полушубок. Далеколь собрался. Невинно спрашивает Алёнка, но всё в ней начинает дрожать. Пошли, грубо говорит Егор, и косолапы перешагивает порог. Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются вены. Алёнка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идёт рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке. Немного подумает, будто не зная, где приладится, и пойдёт потом к любимому своему месту, к перевёрнутой дырявой плоскодонке у самой воды в берёзках. И там он будет петь песни, но совсем не так петь, как пел гостям. Им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос. Егоры вправду останавливается на берегу и минуту думает. Потом молча идёт к плоскодонке, Он стелит здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвёртывает ноги и ставит мешок к бутылку. А закат прекрасен. А на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов, а ветви берёз над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тёпёл, но Алёнки уже зябко прижимается она к Егору. А Егор берёт дрожащей рукой бутылку и глотает из неё, передёргиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны. "Ну", говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шёпотом. "Только вдору давай. Смотри мне". Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывный, дрожащий, чистейший и высочайший тенор. Удоли по морю, морю нему. Алёнка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низкозвучный, точно дух в дух. Плывёт лебедь салибедушку, но себя, но своего низкого матового, страстного голоса она и не слышит уже. Где уж там? Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает её плечо рука Егора, слышит только его голос. Ах, что за сладость, песня, что за мука. А Егор-то обмякает, он напрягаясь, то подпуская сеплоты, то наоборот, металлически звучно, всё выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные. Будто сотню лет плывёт лебедь и невсколухница. Жёлтым мелким песком невсколухница. Когда что же это? И как больно, как знакомо всё это, будто уж узнала она всю ту свою жизнь заранее. Будто уж и жила когда-то давным-давно и пела вот так же и дивный голос Егора слушала. Откуля взялся сизой орёл. Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдаётся пению, приклонив ухо, приотвернувшись от алёнки, и дрожит его кодык и скорбны губы. Ах, этот сизой орёл! Зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подёрнулась всё тьмою, зачем попадали звёзды? Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне. И они поют, чувствую одно только, что сейчас разорвётся сердце, сейчас упадут они на траву мёртвыми и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки. А когда кончает измученный, опустошённый, счастливый, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь: Егорушка милый, люблю тебя. Дивный ты мой, золотой ты мой. А, траливали. Хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾ